«Знаю, что дополнительные плохие новости никому из вас не нужны», объявил Дюб одной четверти части человечества, собравшейся в банане вокруг стола. «Но вот еще немного». Все промолчали. Их было уже нечем удивить. Оставалось 48 часов до апогея, последнего запуска двигателей, сброса Амальтеи и рывка к расщелине. Если верить сообщению, полученному от Аида полчаса назад, остатки Роя присоединятся к ним незадолго до этого. «Говори уже», — вздохнула Айви. «Последнее время я присматривал за одним из пятен на солнце», — сказал Дюб. «Что-то оно мне не слишком нравится. Короче, двадцать минут назад там случилась большая вспышка. Мы видали побольше, но это существенное». «То есть следует ожидать коронального выброса?» — уточнила Айви. «Да, здесь его можно ждать через сутки-трое. Уточню, когда у меня будет больше данных». Каждый призадумался. До недавнего времени корональные выбросы массы их не слишком беспокоили, разве что давали повод задуматься, как там обстоят дела в Рое. Что до крошечного экипажа, ушедшего с красной надеждой, его практически наверняка давно сгубила какая-нибудь из напастей, которые так страшно проредили Рой. Экипажу эндьюранса надежной защитой служили амальтея и лед. Даже сравнительно тонкие стенки набалдашника уберегали тех, кто внутри от опасности, представляемой корональным выбросом. Однако по краям эндьюранс больше не был прикрыт. Хваты собирали последние остатки льда, чтобы скормить его расщепителем и превратить в ракетное топливо. Газы закачивались всюду, куда только можно, включая пустые корпусы капель и неиспользуемые модули. Стержень был сейчас открыт взглядов впервые с самого разрыва. «Это повлияет на нашу деятельность», — заключила Айви. «Но процедура всем прекрасно известна. Принять амифастин, своевременно закончить все выходы в открытый космос, подготовиться к тому, чтобы разместить всех, кого только можно, в набалдашнике. У некоторых будут задания ниже по стержню. Они получат с собой штормовые убежища». «А они?» — просил Майкл Пак. «С ними проблема», — согласилась Айви. «Они в пластиковых каплях, и там поджарятся». «Даже если у них остался амифастин и вода для штормовых убежищ, они неизбежно пострадают. Нам следовало бы принять 11 человек на Эндюранс и организовать для них укрытие». О первоначальному плану трое должны выйти наружу, зафиксировать гептаду и закрепить на стержни, чтобы можно было маневрировать», — напомнил Зиг Петерсон. Из экипажа Эндюранса он меньше всех изменился после разрыва. Разумеется, Зиг похудел, а виски его тронула седина, Однако со здоровьем у него все было в порядке, и он исхитрился сохранить свою электробриту в работоспособном состоянии. Так что был еще и чисто выбрит. После того, как Федор погиб от несчастного случая, а Ульрика умерла от инсульта, Айви назначила его вторым после себя в командной структуре «Эндьюранса». Речь шла о том, что «Эндьюрансу» предстояло сбросить 99% массы, иными словами, тот же самый комплект двигателей – производя тот же самый реактивный импульс, будет разгонять его в сто раз быстрее. Перегрузки не достигнут критических значений. Люди с такими вполне способны справиться, однако в структуре корабля предстоит выдержать усилия, какого она раньше и близко не испытывала. Это предусмотрели давным-давно и заложили в конструкцию эндюранса еще до того, как он оказался покрыт льдом. Таким образом, эндюранс был готов к высоким ускорениям, Если за последние годы ничего в нем не сломалось, структура должна выдержать, хотя разнообразный мусор во внутренних помещениях попадает при первом же импульсе. Однако никто не планировал, что в последний момент к ним добавится гептада из роя, и это было совсем не кстати. Она будет соединена со стержнем стыковочным узлом, который не предназначен для больших нагрузок. И она будет тяжелой, поскольку Аида со своими людьми битком набили ее припасами и даже навесили кое-что снаружи. По той же причине Айви не хотелось просто сбросить гептаду. Припасы им пригодились бы. Поэтому и разработали план, согласно которому трое в скафандрах встречают гептаду и немедленно привязывают ее тросами. «Посмотрим, не удастся ли подключить дело роботов», — сказала Айви, повернувшись к Дине и Бо. «У нас ведь там в основном бронированные разновидности, так? Значит, они смогут работать и при сильной радиации». «Хорошо, мы подготовимся», — согласилась Дина. «Как только гептада стыкуется», — подвела черту Айви, — «вступают в дело роботы и пытаются как можно лучше ее зафиксировать. Мы открываем люк и организуем проход одиннадцати через хомячие трубы так быстро, как только возможно. В трубах у них вообще не будет защиты. Подготовим для них штормовые убежища. Они туда залезут и летят в них до самого конца. Управление кораблем, как и планировалось, ведется из набалдашника».